Глава тринадцатая Вдоль забора сидели люди, хоть и совсем не жарко было на улице. Богомольцы-паломники, что таскаются вечно по святым местам. Старухи, хворы, увечные, бабы с детьми. Одни молились, другие ели крохи последние из трепицы, третьи кутались в лохмотье и дремали на ветру. У ворот стояла пара дюжин человек в надежде, что пустят до святой. Люди слушали какого-то болтуна-проповедника, призывающего каяться. Волков слез с коня. Максимилиан и Сыч распихали перед ним людишек, давая возможность пройти к двери. Йоган был при лошадях, а монах, которого тоже взяли на случай, если ведьму удастся схватить, остался в телеге. Сыч рукоятью ножа начал стучать в красивую крепкую дверь. «Отворяйте!» — орал он. В двери распахнулось малое окошко, такое малое, только чтобы лицо и было видно, и из него заговорил мужичок. «Чего вы? Матушка почивает. Принимать и благословлять не будет сегодня. Ступайте!» «Отворяй, — говорю, — кавалер Фольков желает поглядеть на ваш приют и поговорить с вашей главной», — продолжал Сыч. «Говорю же, почивает она. Приходите к вечеру». Мужичок попытался закрыть окошко, да Волков засунул в него руку и схватил упрямца за одежду. «Отворяй! Не нужна мне твоя матушка!» — грубо сказал он. «Отворяй! Или через забор перелезем и кости тебе поломаем!» «Не блеял мужик, пытаясь вырваться. А рука у кавалера была слаба еще и порезана вся. Не удержал он его. Мужичок вырвался и напутствовал их с достоинством. «Не балуй, говорю невелено, так идите с Богом!» Кавалер глянул на Сыча, кивнул головой. «Давай». Тот понял, позвал Максимилиана. Подсобика? Чего вы удумали?» Привратник через окошко пытался увидеть, что там делают эти люди. «Сейчас, сейчас», — обещал ему Сыч. Сейчас узнаешь, что мы тут удумали, когда кости твои хрустеть будут. — Открывай по-хорошему. Последний раз прошу. Волков был строг, но спокоен. И мужик вдруг согласился. — Открываю. Супостаты вы. Лязгнул засов. Максимилиан толкнул тяжелую дверь, вошел и грубо отпихнул мужика с прохода. Шедший за ним следом сыч поднес привратнику к носу кулак. «Я тебе», — пообещал он. «Да чего вы?» — бубнил мужик. «Кто таков?» — грубо спросил Фритсламе. «А? Михелькнов я. Привратник? И привратник, и стопник, и дворник тут». А Волков шел в дом. Максимилиан спешил за ним. Они поднялись на пару ступеней, отворили дверь и вошли в большую залу. Тут был камин, нетопленный с печкой, окна под потолком стекленные, длинный, чистый, свежескобленный стол, за которым две молодые женщины в одинаковых платьях и чепцах лущили фасоль и с удивлением уставились на вошедших мужчин. Привратник Михель Кнов семенил за Волковым и говорил просяще. «Господин, не надобно вам сюда». «Тут приют бабий, тут мужчинам не дозволено, тут почитай монастырь!» Кавалер остановился, глянул на него и спросил, «Кто тут старший?» «Так то матушка, но она скорбна болезнью, а ей помогает благочестивая Анхен, она тут все дела и ведет». «И где она?» — спросил кавалер. И тут что-то изменилось вокруг. словно света больше стало, или тепла в прохладном зале прибавилось, или солнце вышло и греет, и светит на всех. И услышал кавалер за своей спиной красивый женский голос. «Здесь я, добрый господин». Он обернулся и увидал прекрасную, по-настоящему прекрасную молодую женщину. Была она свежа, Чистая лицом и одеждой, из-под накрахмаленного чипца смотрели на Волкова огромные глаза цвета дождевой тучи, серые-пресерые. Серые. А ликом она была такой, какими ангелы должны быть. Благочестивая Анхин потупила взор и присела низко. Волков тоже ей кланялся, и Сыч кланялся, а Максимилиан стоял и туканом рот разинув. и смотрел на нее. Тут она подняла глаза на кавалера, глянула ему в лицо, прямо в глаза, и словно увидела, узнала там что-то, торопливо отвела взгляд, перевела его на лоб и свежий шов. Волков поглядел на сыча случайно и опять увидел его красный и страшный, без белков, с кровью глаза. И понял, что его собственные немногим лучше. Вот женщина от них взгляд и отвела. Не очень-то приятно смотреть на такое. А она заговорила своим удивительным голосом, чистым, звонким, который хочется слушать и слушать. — Меня зовут Анхен. Я помощница матушки нашей, настоятельницы приюта, благочестивой Кримхильды. «Я Фольков, рыцарь Божий, а это люди мои», — слегка растерянно отвечал Волков. «Рыцарь Божий Фольков, вы добрые люди. Надобна ли вам помощь? Вижу раны на вас. Может, мази и лечение вам требуются? Или благословение матушки нашей? Многие рыцари перед войной приходят к нам за благословением». «Нет, ничего такого». Медленно отвечал кавалер, позабыв, зачем он тут. «Может, еда вам надобна? У нас добрая еда!» Продолжал этот ангел, ласково ему улыбаясь. «Нет-нет, не голодны мы!» Отказывался от всего кавалер, хотя сыч бросал на него возмущенно удивленные взгляды. «Добрые люди!» Теперь благочестивая Анхен улыбалась, словно извиняясь. «Ночлега или постоя предложить я вам не могу. Это женский приют. Мужчинам здесь останавливаться не к чести нашей». «Нет, нам не нужен постой. Мы здесь по другому делу». Кавалер поглядел на Сыча. Тот не смотрел на благочестивую Анхин. А Максимилиан так все еще и стоял с раскрытым ртом. «Совсем мальчишка, обалдел от такой красоты!» или даже не от красоты, а света, что шел от этой молодой женщины. «Что ж вас привело к нам, добрые господа?» — спрашивала у него девушка. И тут Волков почувствовал, что не хочется ему искать здесь шалаву Вильму, Даже говорить тут о ней не хотелось. Но отступать кавалер не собирался. «Раз уж пришел, нужно искать». И как бы ни была прекрасна, добра и благочестива та женщина, что стояла перед ним, он спросит у нее то, что требуется спросить. Вчера в трактире «Безногий пес» женщина опоила купца, хотела его грабить. А как мы ее остановили, так она позвала бандитов. Одного мы убили. Но остальные ушли, и она ушла. Сказали нам, что живет она тут. «Зовут ее Вильма. Хочу забрать ее». «Добрый рыцарь», — отвечала девушка. «Вильма жила с нами, но перед Рождеством мы просили ее уйти. Больше она сюда не приходила». «Просили уйти», — повторил за ней кавалер. «И что ж, вы теперь не знаете, где она живет?» «Отчего же знаем? Она купила дом. Там и живет. Дом небольшой, но красивый». Стоит у городского колодца, что у северного рынка. Сам дом выбелен, а стропила черны. Вы его сразу узнаете. А за что ж вы ее погнали? За блуд? Дом купила, — удивлялся кавалер. Попробуй купи дом в таком богатом городе, как Хокенхайм. Видно, это вильма при деньгах была. Нет, мой господин, за блуд мы жен не гоним и не судим. «Нет среди нас таких, которых сей грех миновал», — твердо сказала благочестивая Анхин. «Каждая сама пред Богом за свое ответит. А мы лишь кровь и хлеб даем, говорим да уговариваем не грешить. Да смотрим, чтобы к причастию все ходили. А уж как какая жена себе хлеб ищет, то не нам судить. Есть среди нас те, что кухарками работают или няньками». «Но есть те, что и блудят. Мы не журим, бог им судья». что и ты блудила?» — думал Волков, глядя на эту удивительную девушку. «Где же те места, в которых такие ангелы отдаются?» Ему так неловко от этой мысли стало, что начал он левой рукой по привычке Эфес меча искать. Тот всегда успокаивал его. А меча-то и не было. Рука как в пустоту упала. Тогда он собрался и спросил, «А за что же вы вильму погнали, раз не заблуд?» Благочестивая Анхин глянула на Максимилиана, насыча и вдруг положила кавалеру свою руку на плечо и повлекла его в сторону. Отвела на три шага, приблизилась так, что он дыхание ее чувствовал, и заговорила тихо. Матушка наша увидела, что нечиста она стала. «Нечиста?» — не понял кавалер. «Перестала она в церковь ходить», — отвечала красавица. «Все отнекивалась, говорила, что не досуг ей». «А, так вы поняли, что она ведьма», — догадался Волков. «Тссс!» — благочестивая Анхен поднесла палец к губам своим. «Не говорите я громко». «Никто слышать не должен. Большой укор нам, что в доме своем не разглядели мы нечистую!» Волков, понимающе кивнул, а девушка продолжала. «Матушка печалится от того сильно до сих пор. Я и сама не могу понять, как я не видела ее, а уж поводы думать были. И серебро у нее водилось, и недобрыми мужами она верховодила». и хозяева заведений, кабачики, люди алчные и нечестные, ее не иначе как госпожой величали. Я такое сама слышала. В общем, просили мы ее уйти, а она вругань, проклинать нас стала, матушку хулить. Девушка перекрестилась. Слава богу, ушла. Но, думаю, зло на нас затаило. Вы бы взяли ее, добрый господин «Нам бы так спокойнее было». «Пойду искать ее», — сказал кавалер. «А можно мне в вашу матушку поглядеть?» «Конечно», — сразу согласилась благочестивая Анхин. «Думаю, не спит она. Благословит вас». «Пойдемте. И вы пойдемте, добрые люди», — она позвала Сыча и Максимилиана. «Матушка Кремхильда и вас благословит». Их повели в удивительно чистую и светлую комнату, в которой стояла большая кровать. И все было на ней белоснежным. И перины, и простыни. Рядом с кроватью сидела молодая женщина в таком же платье и чепце, что и благочестивая Анхин, а под периной лежала старуха. От старости лицо ее сделалось темным, нос большой. Глаза на выкат, а узловатые, как корни деревьев, руки, поверх перины. На матушке была чистейшая рубаха и на крахмаленный чепец. Анхин подошла к кровати, присела быстро, встала и сказала, «Матушка, рыцарь Божий и люди его ищут благословения вашего». Старуха уставилась на вошедших мужчин, оценивая их и ничего не произнося. Матушка просит вас подойти, сказал Анхин. Юноша, идите первым. Максимилиан, волнуясь приблизился к кровати. Благочестивая Анхин опустила его на колено, сняла его берет, наклонила ему голову и после этого рука старухи легла юноши на темя, провела по волосам. Все, матушка благословила вас, сказал Анхин молодому человеку. Ступайте. — Теперь вы добрый человек, — позвала она волнующегося не на шутку сыча, — придите. С ним была проведена та же церемония. А матушка не поглядела даже ни на юношу, ни на сыча. Она смотрела и смотрела своими старушечьими глазами только на кавалера, словно пыталась в нем узнать кого-то. — Рыцарь, прошу вас, пройдите к матушке. Пригласила его Анхин. «Она не говорит?» — спросил кавалер, тихо приближаясь к старухе. «Нет, но все слышит и, когда хочет, сообщает мне свою волю», — отвечала молодая женщина. «Встаньте на колено, господин». «Легко сказать «встаньте на колено», когда ты молод и здоров». когда у тебя нога болит уже почти год, и ты лишний раз это колено ни гнуть не хочешь, не вставать на него, чтобы боль нинароком не вызвать, то эта задача не так уж и проста будет. Он с трудом опустился на колено возле кровати, а правую, изрезанную руку положил на край перины, склонился. Он ждал, что матушка положит ему руку на голову, а произошло другое. Случилось удивительное. Старуха схватила его за руку, да так крепко, как не ожидал он совсем от старой женщины. Этого, видно, и благочестивая Анхин не предполагала. Она смотрела с удивлением и ничего не предпринимала, выжидая, чем все кончится. А матушка, не выпуская руку кавалера, стала хрипеть, словно сказать что-то пыталась ему. Глядела неотрывно на него и все сильнее сжимала руку. Воков не то чтобы испугался, а почувствовал себя как-то неуверенно, неловко. И тут матушка начала кашлять. Анхен стала гладить ее по той руке, которой она сжимала руку кавалера и приговаривала. «Матушка, отпустите его, отпустите!» Старуха, наконец, ослабла, выпустила его руку. Кавалер с трудом встал с колена. Благочестивая Анхин принялась выпроваживать мужчин с покоев. Она была взволнована. Растрогали вы чем-то матушку. Как бы припадка не было, ступайте, ступайте. Пусть поспит». Волков, Сыч и Максимилиан кланялись старухе уже на выходе. Анхин проводила их до ворот, но была так перепугана чем-то, что прощалась коротко. А как дверь за мужчинами привратник Михелькнов закрыл, так она поспешила вернуться в покое матушки Кремхильды. Стала на колени возле ее кровати, взяла руку старухи в свои руки и заговорила. «Матушка, скажи, кто это был? Что за человек? Чем страшен он так?» Старуха кряхтела в ответ, докосилась да на нее. Но девушка словно понимала ее. Кивала согласно. Еще одна молодая женщина, что сидела здесь же возле кровати, по лицу Анхин видела, что та все больше и больше волнуется. Наконец Анхин встала с колен и сказала, «Марта, матушка просит тебя выйти». Повторять нужды и не было. Марта тут же встала и покинула комнату. А Анхин подошла к двери и заперла ее на засов. Старуха все еще что-то хрипела, но красавица не глядела в ее сторону. Она стала быстро сбрасывать с себя вещи на пол. Разделась догола и полезла под кровать. Вытащила из-под нее ларец, отперла его ключом и оттуда достала красный бархатный мешок, с которым бесцеремонно уселась на кровать к матушке. А из мешка извлекла белый, как молоко. стеклянный шар и стала в него смотреть, медленно приближая шар к глазам. Старуха все кряхтела и кряхтела, но благочестивая Анхин на нее внимания не обращала, все глубже погружаясь в шар.